Глава 16. Томас и Ари уехали в Акурери. Хлинер остался один. У него было вечернее дежурство. Для чего? Жизнь в городе текла исключительно спокойно. Вечером явно будет мало вызовов. В худшем случае небольшой пьяный дебош где-нибудь устроят. Ничего другого ему больше не доверят. Неудивительно. Он вообще не понимал, как его могли допустить до работы в полиции после тех злодеяний. который он совершил в юности. Клинер встал из-за компьютера, последний раз посмотрел на только что полученное сообщение от неизвестного отправителя, выключил компьютер и вышел из отделения, заперев за собой дверь. На работу и обратно Клинеру привык ходить пешком, даже зимой, если погода позволяла, но особенно летом. Вот и сейчас, 10 минут ходьбы, и он уже дома. В голове лишь одна мысль: как несправедливо, что Гойти умер. А он ещё жив. Видимо, пришло время это исправить.